На узлах лежали Мальвина, Пьеро и весь забинтованный Артемон. Всегда такой расчесанный хвост его волочился кисточкой по пыли. Позади тележки шли два сыщика, добермана Пинчера. Вдруг сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино. Сильными прыжками пинчера начали взбираться по крутому косогору. Но прежде чем они доскакали до верха,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 Тоже отчаянный трус с визгом кинулся удирать по косогору и тут же залез в барсучью нору. Там ему пришлось несладко. сладко. Барсуки сурово расправляются с такими гостями. Овцы шарахнулись, тележка опрокинулась, Мальвина, Пьерой и Артемон вместе с узлами покатились в лопухи. «Все это произошло так быстро, что вы не успели бы сосчитать всех пальцев на руке».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 бы мне не дали подножку, ни нипочем бы меня не взять!» Мальвина подтвердила. «Он дрался, как лев!» Она обхватила Пьеро за шею и поцеловала его в обе щеки. «Довольно! Довольно лизаться!» — проворчал Буратино. «Бежим! Артемона потащим за хвост!» Они ухватились все трое за хвост несчастной собаки и потащили ее по косогору наверх. «Пустите!»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 Пьеро сочинил стихи и завыл неприятным голосом. лесу Алису жалко, плачет по ней палка. Кот Базилио нищий, вор гнусный котище. Дуримар наш дурачок, безобразнейший сморчок. Грабастый барабас, не боимся очень вас!» В то же время Буратино кривлялся и дразнился. «Эй, ты!» Директор кукольного театра Старый пивной бочонок Жирный мешок набитый глупостью Спустись Спустись к нам Я тебе нуплюю в драную бороду В ответ Карабас-Барабас Страшно зарычал Дуримар поднял тощие руки к небу Лиса Алиса криво усмехнулась Разрешите свернуть шею Этим нахалом Еще минута и все было бы кончено Вдруг со свистом Примчались трижи